Глава двадцать девятая Ричард почти ожидал, что, избавившись от Меркьюри и вернувшись назад, грузовика на стоянке уже не обнаружит. Меркьюри он оставил на углу в самом дальнем конце стоянки, приткнув его рядом с почти пустым контейнером для сбора одежды в благотворительных целях. А сам, не торопясь пешком, отправился обратно. Ему хотелось предоставить Ханне побольше времени на размышления, пусть как следует взвесит все «за» и «против». За последнюю пару дней ей и так порядком досталось. Обнаружила мертвое тело Сэма, узнала, что его, оказывается, кто-то убил, услышала о том, что Анжела Сен-Врен тоже была убита, ее саму тоже чуть было не списали со счетов» ричард не стал бы винить ее если бы она как только он скроется из виду прыгнула в кабину грузовика вырулила на трассу и сделала все чтобы поскорее оказаться от него Ричера как можно дальше грузовик был на своем месте рядом с ним ричард увидел ханну у ее ног стоял маленький красный чемодан к ручке его была прикреплена большая полосатая сумка через плечо ханны перекинута дамская сумочка надо поговорить «Сказала она. Ничего не надо объяснять», — живо откликнулся Ричард. «Спасибо, что дождалась, чтобы попрощаться. И большое спасибо за помощь». «О чем это ты? Думаешь, меня напугали эти скоты? Черта с два! Я к таким штукам была готова. Они уже второй раз подняли на меня руку. Так что извини. А поговорить надо про грузовичок Сэма. Больше на нем кататься нельзя». «Что, сломался?» «Да нет, если не считать стекла». И это не проблема, а проблема в том, что они вычислили машину. Эти парни, которые на меня напали, сначала чуть было не проскочили мимо, очень торопились, бегом бежали к зданию, и вдруг, бац, остановились. Я это хорошо видела. Стали проверять номера. Не успела я понять, в чем дело, как дверца открылась, они залезли ко мне и давай тыкать в лицо пистолетами. Но главное в другом, они как-то догадались, что ты связан с Сэмом. А если они знали, что надо искать именно этот грузовик, остальные тоже знают. Те, кто сидит в следующей засаде. И мы там не прорвемся. Нам нужен другой транспорт. Согласен. Правда, у нас здесь выбор не очень широкий. Эти люди, которые тебя захватили, скорее всего, на чем-то приехали. Можно, конечно, попробовать найти их машину и ехать на ней. Но велика вероятность, что их дружки узнают ее». Так что здесь мы мало что выигрываем. Можно угнать автомобиль со стоянки, но о пропаже будет заявлено в полицию буквально через несколько минут. А это и того хуже. До следующей засады мы вообще вряд ли доедем. «Брать чужую машину? Угонять?» Ханна улыбнулась и покачала головой. «Ну уж нет, для меня это слишком экстремально. Я предлагаю вполне законный вариант. Возьмем машину на прокат». «В Джексоне пунктов проката масса, а если не захотим тащиться в такую даль, можно заказать по телефону, и нам доставят машину прямо сюда. Выйдет дороже, зато куда удобнее». «Сколько времени это займет?» Ханна достала из сумочки мобильник. «Сейчас посмотрю, где есть свободные машины, а потом прикинем, какой вариант быстрее». Экран загорелся, мобильник разблокировался. «И есть кое-что еще». «Пока ты переодевался, я еще до появления этих бандитов заглянула в карту. Хотела посмотреть, что за дорога до Уинстона, каким будет остаток пути. Смотри». Она повернула телефон экраном к Ричеру. «Видишь эту красную линию? Это значит ограничение движения». Я полистала Google. «Оказывается, здесь ведется строительство, и открыта только одна полоса шоссе. Значит, засада нас ждет где-то здесь, а не на подъеме, который ты увидел на бумажной карте». «Здесь местечко гораздо удобнее. Мы будем стоять. Легкая добыча. Нас просто невозможно не обнаружить. Тем более в машине, которая им известна. А других маршрутов до Уинстона нет». Ричард немного подумал. «А в Гугле не говорится, как у них там организовано движение? С помощью светофоров? Или поставили регулировщика с палочкой?» «В Гугле не говорится. Но я раскопала пару формов для родственников-заключенных». Там много разговоров о проблемах, с которыми сталкиваются люди на пути к тюрьме. Одна женщина написала, что у них была машина сопровождения. Знаешь, что это? Обычно пикап с большим светящимся знаком на грузовой платформе. Он челноком ходит взад-вперед, сопровождает скопившиеся автомобили. И водители ждут, пока он проведет через участок с ограничением группу навстречу и пойдет во главе другой обратно. Так вот, женщина пишет что водитель машины сопровождения у них оказался полным придурком, полз как черепаха и половина отпущенного на свидание времени коту под хвост. «А твой мобильник дает изображение со спутника?» «Конечно!» Ханна нажала на кнопку рядом с уголком экрана и показала Ричеру. «Как ты понимаешь, это не прямая трансляция. Движущиеся машины сопровождения тут не увидишь». «Это не обязательно», — сказал Ричер, внимательно разглядывая экран. «Мне нужно видеть только саму территорию. Надо сделать так, чтобы ситуация работала на нас. Можно, конечно, взять прокат и легковушку, но лучше ехать на грузовике. А этот запасной автомобиль, если хочешь, пусть доставят к отелю позже». «Ехать сейчас на грузовике? Ты уверен?» «На все сто процентов». «И деньги здесь ни при чем? Ведь я только рада буду все оплатить». «Да, деньги здесь ни при чем, поверь». Ханна кивнула на заднюю дверцу грузовичка. «А окно? Как мы поедем с разбитым стеклом?» «А скотч на что?» «Скотч? Ну да, скотчем можно подлатать все, что угодно». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Посмотри сама, тонировочная пленка прекрасно держит осколки стекла, надо всего лишь закрепить этот лист на раме. Чем?» «Скотчем, конечно». «А у тебя есть скотч?» Где, может, в кармане завалялся? У меня в сумке его точно нет. Я с собой скотч не таскаю. В местном магазине можно купить. Я видел в продаже он есть. А, -а, а, тогда понятно. Ну хорошо, наверное, ты прав. Сейчас сбегаю за скотчем. И еще надо прикупить аварийных сигнальных ракет. Они нам тоже пригодятся. Правда? А это зачем? Мы немножечко займемся управлением дорожного движения. Бруно Хикс. Вернулся на репетиционные подмостки. Обе камеры работали, и на этот раз ему удалось произнести всю свою речь с первой попытки, без перерыва и до самого конца. «Довольно неплохо», — подумал он, — «но могло быть и лучше». Но едва Хикс начал снова повторять речь, дверь конференц-зала открылась, вошел Брокман. «Что у тебя на этот раз?» Брокман ответил не сразу. «Ты снова оказался прав». Через силу проговорил он. «Это насчет чего же?» «Насчет стоянки для грузовиков. Там у нас что-то не так». «Растолкуй». Только что позвонил Гарольд. Он уже приехал на место и никаких следов наших ребят там не обнаружил. Он посмотрел все места, которые можно было использовать для слежки. Пусто. Тогда он закинул сеть шире. Проверил всю стоянку. Обошел и просмотрел все проходы. И в углу, в самом дальнем конце от здания, возле какой-то хреновины для пожертвований, обнаружил машину Ника, бронированный внедорожник-мародер. Его гордость и отраду. Гарольд внимательно его осмотрел. Дверцы были не заперты, ключи лежали на сиденье водителя. Он заметил, что задняя часть как будто немного осела, открыл багажник и оказался прав. «Он увидел там Ника? Черт возьми! Он был там один!» «Или со своим партнером? Стивом, кажется? Они живы или мертвы?» «Живы. Но увидел он не Ника со Стивом. Представь себе, там были Пеп и Тони, те самые, которых мы сняли с поста на перекрестке. Как они попали к Нику в багажник?» «Понятия не имею». «А где же тогда Ник со Стивом?» «Не представляю, нигде не нашлись». «А что с грузовичком, который обнаружил Пеп, в котором приехал Ричард?» Пропал. Когда Гарольд только прибыл, ему показалось, что он видел отъезжающий красный пикап, но он не вполне уверен, что это именно тот. Хикс какое-то время молчал. Ну хорошо, произнес он наконец. Что толку переживать о том, что уже случилось? Позвоните нашим парням, которые сидят в районе строительства, дайте им описание грузовика Ричера, проверьте, известны ли им номера. Уже сделано, ответил Брокман. «Позвоните еще раз. Убедитесь, что они понимают, с кем имеют дело. Скажите Гаральду, чтобы немедленно ехал туда. И ребятам, которые дежурят на автовокзале, этот Ричер очень опасен. Я не хочу, чтобы он оказался в моем городе. Тем более завтра». Джет Стармер наконец-то понял, какое удовольствие и какая польза езда на велосипеде. Просто в прошлом у него не было возможности по достоинству оценить это занятие. Собственного велосипеда у него никогда не было, приемные родители не могли себе этого позволить. Поэтому однажды, несколько месяцев назад, он уговорил своего друга, чтобы тот научил его кататься на велосипеде. Но тогда большого удовольствия Джет не получил. Оказалось, управлять этим средством передвижения так, чтобы оно ехало по прямой, практически невозможно. Велосипед все время безбожно вилял, попадал колесом в каждую трещину в тротуаре, в каждую выбоину – Джет врезался в припаркованный автомобиль, четыре раза падал, больно ушиб коленку, а также локоть, да еще подбородок. Все детишки на улице потешались над ним, и когда пришло время возвращать велосипед и хромать обратно домой, на душе у него даже стало легче. Но в Джексоне дела пошли на лад, и ощущения от езды на двух колесах были совсем другими. Стоило ему оседлать велосипед курьера. Сначала в голове вертелась только одна мысль — Удрать поскорее от этих правоохранителей, которые были уже близко. Он совершенно не думал о том, что надо держать равновесие, иначе упадешь и наделаешь ушибов. Его не беспокоило, что он может выглядеть нелепо. Джет просто мчался по тротуару, потом съехал на проезжую часть и понесся вперед, то и дело уворачиваясь от легковушек и грузовиков, которые тоже прокладывали себе путь по запруженным городским улицам. Так он катил с четверть часа. И вдруг его осенило. Теперь он свободен, как птица. Джет остановился на обочине улицы. Осталось только найти укромное местечко, где можно оставить велосипед, чтобы тот был в сохранности. Потом, если Джет вспомнит название службы доставки, которую успел прочитать на рюкзаке курьера, можно будет найти ее номер телефона, позвонить и сообщить, где владелец найдет свой транспорт. Джет вовсе не намеревался долго держать у себя велосипед. Но он не представлял себе, насколько полезной окажется эта штука. Колеси в свое удовольствие. К тому же очередная проблема никуда не делась. Надо как-то добраться до Уинстона. На автобус он сесть не может, на такси у него денег не хватит. И позволить себе стоять на виду у всех и ловить попутку тоже нельзя, слишком большой риск. А вот велосипед — совсем другое дело. Решение проблемы напрашивалось само собой». Записи Джеда были утеряны вместе с рюкзаком. Но он прикинул, что ехать надо будет примерно миль пятьдесят. Самое большее — шестьдесят. Велосипед скоростной, на ходу — легкий. Дорога может занять всего каких-нибудь пару часов. Ну, три от силы. А в службу доставки можно будет позвонить уже оттуда. Правда, владельцу придется потратить дополнительные усилия на возвращение имущества. Но ничего страшного. Нечего было вести себя по-скотски. Ему еще повезло, что велосипед взял именно Джет. Другой вообще присвоил бы его себе или продал. Джет в этом нисколько не сомневался, особенно после того, как у него украли рюкзак. А еще раньше все его деньги».